Лекция 29. Обстоятельства, подготовившие учреждения опричнины. Необычайный отъезд царя из Москвы и его послание в столицу. Возвращение царя. Указ об опричнине. Жизнь царя в Александровской слободе. Отношение опричнины к земщине. Назначение опричнины. Противоречие в строе московского государства Мысль о смене боярства дворянством, бесцельность опричнены, суждение о ней современников. Обстоятельства, подготовившие опричнину. Изложу наперед обстоятельства, при которых явилась эта злополучная опричнина. Едва вышедшая из малолетства, еще не имея двадцати лет, царь Иван с необычайной для его возраста и энергии принялся за дела правления. Тогда, по указаниям умных руководителей царя, митрополита Макария и священника Сильвестра из боярства, разбившегося на враждебные кружки, выдвинулась и стала около престола несколько дельных, благомыслящих и дровитых советников, избранная рада, как называет князь Курбский. Этот совет, очевидно, получивший фактическое господство в Боярской думе, вообще в Центральном управлении. С этими доверенными людьми царь начал править государством. В этой правительственной деятельности, обнаруживающейся с 1550 года, смелые внешние предприятия шли рядом с широкими и хорошо обдуманными планами внутренних преобразований. В 1550 году был созван первый земский собор, на котором обсуждали, как устроить местное управление, и решили пересмотреть и исправить старый судебник Ивана III и выработать новый, лучший порядок судопроизводства. В 1551 году созван был большой церковный собор, которому царь предложил обширный проект церковных реформ, имевший целью привести в порядок религиозно-нравственную жизнь народа. В 1552 году было завоевано царство Казанское и тотчас после того начали вырабатывать сложный план местных земских учреждений, которыми предназначено было заменить коронных областных управителей, кормленщиков. Выводилось земское самоуправление. В 1558 году начата была Ливонская война с целью пробиться к Балтийскому морю и завязать непосредственные отношения с Западной Европой, попользоваться ее богатой культурой. Во всех этих важных предприятиях, повторяю, Ивану помогали сотрудники, которые сосредоточивались около двух лиц, особенно близких к царю, священника Сильвестра и Алексея Адашева начальника челобитного приказа, по-нашему, стат секретаря у принятия прошений на высочайшее имя. Разные причины, частью домашние недоразумения, частью несогласия в политических взглядах, охладили царя к его избранным советникам. Разгоравшаяся неприязнь к родственникам царицы Захарьиным, повела к удалению от двора Адашева и Сильвестра А случившуюся при таких обстоятельствах в 1560 году смерть Анастасии царь приписал огорчением, какие потерпела покойная от этих дворцовых дрязг. "Зачем вы разлучили меня с моей женой?" болезненно спрашивал Иван Курбского в письме к нему 18 лет спустя после этого семейного несчастья. "Только бы у меня не отняли юницы моей, кроновых жертв, боярских казней" не было бы. Наконец бегство князя Курбского, ближайшего и доверитейшего сотрудника, произвело окончательный разрыв. Нервный и одинокий Иван потерял нравственное равновесие, всегда шаткое у нервных людей, когда они остаются одинокими.